Глава пятая. Джонни проснулся на низенькой койке, стоявшей в очень чистой комнате с белыми стенами. Над головой его вращался электрический вентилятор. Через затянутое шторы окно проникал свет. Плетеный стул, столик, комод и таз для умывания — вот и вся обстановка. Даже если бы Джонни не почувствовал легкого запаха дезинфекции, он все равно догадался бы, что находится в больнице. Он приподнялся на постели и вскрикнул от боли. Все тело жгло, словно огнем. Он взглянул на себя и увидел, что кожа у него ярко-красная и местами слезает лохмотьями. Верно, с ним уже повозился доктор. Самые обожженные места были густо смазаны белой мазью. Джонни отказался, по крайней мере сейчас, от попыток подняться, откинулся на подушку и опять невольно вскрикнул. В этот момент дверь открылась, и в комнату вошла огромная женщина. Руки ее напоминали неотесанные бревна, да и вся она была сработана на такой манер. Весила она, наверное, килограммов сто пятнадцать, не меньше, но никто не назвал бы ее толстой, просто эта женщина была громадной. "Ну, Ну-с, молодой человек, сказала она. Из-за чего такой шум? Никогда не видела столько суеты из-за пустякового солнечного ожога". Она улыбнулась всем своим плоским шоколадно-коричневым лицом как раз вовремя, потому что Джонни уже собирался возмутиться, а теперь он лежал и тоже улыбался, пока она считала его пульс и мерила температуру. "А сейчас", сказала она, Я нашлю на вас сон. Когда вы проснетесь, болеть уже не будет. Но сперва дайте ко мне адрес, чтобы я могла позвонить вашим домашним. Джонни весь напрягся, забыв об ожогах. Он не для того прошел через все мытарства, чтобы его с первым же судном отправили назад. — У меня нет семьи, — сказал он я не хочу никому ничего сообщать. Брови-сиделки поднялись на несколько миллиметров. — Хм, в таком случае придется сразу отправить вас в сонное царство, — сказала она скептическим тоном. — Минутку, — взмолился Джонни. — Скажите мне, пожалуйста, где я? — Это Австралия? Сиделка ответила не сразу, потому что отмеряла мензуркой бесцветную жидкость. — И да, и нет, — сказала она. — Это австралийская территория, хотя до материка добрая сотня миль. Вы находитесь на одном из островов Большого Барьерного рифа. Вам очень повезло, что вы до него добрались. Ну-ка, проглотите это. Оно не очень противное. Джонни сделал гримасу но лекарство и правда было непротивное. Проглотив снадобье, он задал еще один вопрос, а как называется эта местность? Огромная сиделка захихикала, и Джонни показалось, что он услышал раскаты грома. — Вы-то это должны знать, — ответила она. Лекарство, видимо, действовало очень быстро, потому что Джонни уже еле расслышал, что она сказала еще. Мы называем его островом дельфинов. Джонни провалился в сон. Проснувшись в следующий раз, он почувствовал только легкую ломоту в теле, но боли от ожогов не было. Не было и половины его кожи. На несколько дней он уподобился линяющей змее. Сиделка, — она сказала ему, что зовут ее Тесси и что родом она с острова Тонга, с удовольствием смотрела, как он уплетал яйца, консервированное мясо и тропические фрукты. Подкрепившись, Джонни почувствовал себя как нельзя лучше и захотел немедленно приступить к исследованию острова. — Не будьте таким нетерпеливым, — сказала сестра Тесси. — У вас... Хватит времени. При этом она шарила в ворохе одежды, выбирая шорты и рубашку, которые пришлись бы в пору Джонни. — Примерьте-ка вот эти. И шляпу тоже возьмите. Избегайте солнца, пока кожа не покроется достаточным загаром. А не послушайтесь, попадете к нам опять, и тогда я очень рассержусь. Я буду осторожен. — обещал он, решив, что сердить сиделку ни в коем случае не следует. Она вложила в рот два пальца и издала оглушительный свист, в ответ на который почти тотчас же появилась маленькая девочка. — Вот тебе твой дельфиний мальчик, Анни, — сказала сиделка. — Отведи его в контору, доктор уже ждет. Джонни последовал за ребенком. Они шли по дорожкам, усыпанным крупным коралловым песком, ослепительно белым, под палящими лучами солнца. Большие тенистые деревья, росшие вдоль дорожек, напоминали дубы, но листья их были в несколько раз больше. Джонни испытывал некоторое разочарование. Он всегда думал, что тропические леса покрыты пальмами. Вскоре узенькая дорожка вывела их на просторную поляну, расчищенную в лесу, и Джонни увидел несколько одноэтажных бетонных строений, соединенных крытыми переходами. В некоторых домах через большие окна можно было разглядеть людей, занятых работой. В других домах окон совсем не было, и Джонни догадался, что там находятся машины. Туда тянулись трубы и кабели. Джонни вслед за своим маленьким проводником поднялся по ступенькам, ведущим в главное здание. Проходя, он заметил, что люди из окон глядели на него с любопытством. Удивляться не приходилось, ведь они, конечно, знали, как попал сюда Джонни. Иногда ему самому приходило в голову, что все это странное плавание, плод воображения, слишком уж оно фантастично, чтобы быть правдой. И неужели это место действительно называется «островом дельфинов», как сказала сестра Тесси? Это было бы просто невероятным совпадением. Проводница из скромности или смущения, не проронившая ни звука, исчезла, как только довела Джонни до двери с надписью «Доктор Кейт, помощник директора». Джонни постучал, подождал, пока не услышал «Войдите» и вошел в большой кабинет. Жара сразу сменилась бодрящей свежестью. Тут действовала установка искусственного климата. Доктору Кейту казалось за сорок, и вид у него был профессорский. Хотя ученый сидел за своим письменным столом, Джонни разглядел, что он высокий, даже долговязый. Кроме того, это был первый белый, которого он видел на острове. Доктор указал Джонни на стул, сказав при этом слегка в нос, — садись, сынок. Джонни не понравилось, что его называют сынком, как не понравился и австралийский акцент доктора, с которым он столкнулся впервые. Однако он очень вежливо ответил спасибо, уселся и стал ждать продолжения. Продолжение оказалось неожиданным. — Прежде всего расскажи-ка, — сказал доктор Кейт. Что случилось с тобой после гибели Санта-Анны? Джонни разинул рот от удивления. Его планы рухнули. Правда, планы эти еще неотчетливо сформировались в его голове. Он надеялся, что, по крайней мере, какое-то время сможет выдавать себя за юнгу, потерпевшего кораблекрушение и потерявшего память. Но если они знают, каким способом он путешествовал, то для них не секрет, и откуда он прибыл. Без сомнения, его сразу отошлют домой. Он решил не сдаваться без боя. Никогда не слышал про Санту или как там ее зовут. С невинным видом ответил он. — Не считай нас дураками, сынок. Когда ты достиг суши столь необычным манером? Мы, естественно, связались по радио с береговой охраной, чтобы выяснить, не было ли где-нибудь кораблекрушения. Нам ответили, что команда Санта-Анны, грузового судна на воздушной подушке, прибыла в Брисбен и сообщила, что судно это пошло ко дну, примерно в ста милях к востоку. Однако она сообщила также, что спаслись все находившиеся на борту, даже судовой кот на первый взгляд Санта-Анна не подходила. Но потом нас осенила остромная догадка. Мы решили, что ты заяц. Ну, а дальше осталось только связаться с полицией вдоль трассы пути, пройденного Санта-Анной. Доктор сделал паузу, вынул из своего письменного стола трубку, вырезанную из корня Эрики, и принялся, Изучать ее с таким вниманием, словно никогда не видел до этого. Тут Сонни решил, что доктор Кейт просто разыгрывает его. И антипатия, которую он сразу почувствовал к этому доктору, повысилась, как температура еще на несколько градусов. — Ты бы удивился, если бы узнал, сколько ребят бегут из дому и в наше время, — продолжал противный голос. Потребовалось несколько часов, чтобы установить, кто ты. Должен признаться, что когда мы наконец дозвонились до твоей тети Марты, она не рассыпалась в благодарностях. Право, я не осуждаю тебя за то, что ты сбежал. А вдруг доктор Кейт не так уж плохо, как кажется? Что вы думаете со мной делать? Раз уж я здесь? спросил Джонни. Он с тревогой почувствовал, что голос его слегка дрожит, а из глаз вот-вот хлынут слезы разочарования и безнадежности. В ближайшее время мы ничего не можем сделать, сказал доктор, и настроение Джонни сразу улучшилось. Наше судно ушло на материк и вернется только завтра. В плавание оно снова отправится не раньше, чем через неделю так что рассчитывай дней на семь семь дней удача еще не отвернулась от него за это время может произойти многое об этом он позаботится сам следующие полчаса джонни рассказывал обо всем что случилось с ним после гибели судна а доктор кейт задавал вопросы и что то записывал казалось он ничему не удивлялся и когда джонни кончил свой рассказ вытащил из ящика стола пачку фотографий, на них были сняты дельфины. Джонни не представлял себе, что существует так много разновидностей этих животных. — Можешь ты указать своих друзей? — спросил доктор. — Постараюсь, — сказал Джонни, перебирая снимки. Он быстро отложил в сторону все фотографии, кроме трех вероятных и двух возможных. Такой отбор, видимо, вполне удовлетворил доктора Кейта. — Да, — сказал он, — среди этих снимков находится именно тот, который нам нужен. Затем он задал Джонни очень странный вопрос. — Кто-нибудь из них говорил с тобой? Сначала Джонни решил, что это шутка, но затем понял, что доктор Кейт говорит совершенно серьезно они издавали всякие звуки, вроде писка, э, свиста или лая, но я ничего не мог понять. — Не в этом ли роде? — спросил доктор. Он нажал кнопку на своем столе, и из репродуктора, вделанного в стену кабинета, послышался звук, напоминавший скрип заржавевшей калитки. Потом раздался целый залп звуков, похожих на работу старомодного двигателя внутреннего сгорания в момент его запуска. Наконец Джонни ясно и отчетливо услышал слова «Доброе утро, доктор Кейт». Слова были произнесены быстрее, чем мог бы вымолвить человек, но Джонни определенно разобрал их. Это не просто звукоподражание, бессмысленное повторение слов, как у попугая. «Доброе утро, доктор Кейт!» — животное произносило сознательно. — Ты, кажется, удивлен? — усмехнулся доктор. — Разве ты не слыхал, что дельфины могут говорить? Джонни покачал головой. — Ну так вот, мы знаем уже пятьдесят лет, что у них имеется свой, достаточно сложный язык мы стараемся овладеть им и, в свою очередь, обучаем их Basic English. Примечание. Система обучения английскому языку, основанная на искусственном ограничении его словарного состава до 850 слов. Благодаря методам, разработанным профессором Казаном, мы уже порядком продвинулись вперед. Ты познакомишься с профессором, как только он вернется с материка. Ему очень хочется послушать твой рассказ. Пока же мне придется поручить тебя кому-нибудь. Доктор Кейт нажал рычаг селектора, и из аппарата сразу же послышалось. Говорит, школа. Да, доктор. Кто-нибудь из старших мальчиков сейчас свободен? Можете взять Мика. Мы будем только рады. — Хорошо, пошлите его в контору. Джонни вздохнул. — Даже на таком маленьком и далеком острове, как этот, нельзя, видно, избавиться от школы.